Франц Фибер спустился последним. Когда все они собрались, Тина обернулась. В конусе света от диодного фонарика перед ними открылся окружающий мир. Первое, что Каспер почувствовал, — это запах канализации. Он превосходил все, с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться, даже в цирке. Второе — это красота зрелища. Она в каком-то смысле нейтрализовала вонь. Они стояли в огромном туннеле, овальном, в поперечном сечении. под дну его текла глинистая черная река. Стина заметила их благоговейное молчание. «Канализационный трубопровод», — пояснила она. «Выкопанный вручную. В конце XIX века. Четыре на шесть метров. Дно забетонировали, укрепили стены». Вон там небольшие канализационные трубы из поливинилхлорида. Теперь Каспер их видел. Ряды пластиковых труб, подвешенных вдоль стен. «Водосброс», — продолжала она, — «на тот случай раз в десять лет, если поток перекроется и канализационная сеть переполнится. Излишек сливается прямо в эресунн Вторая магистраль идет от района Нерребро под Фредериксбергом» и железной дорогой, и вливается в ров у кирпичного завода. Она пошла вперед, остальные медленно последовали за ней. В темноте, за пределами конуса света, Каспер увидел мелкие светящиеся бусинки. Казалось, что над поверхностью воды раскинулось звездное небо. Он направил свой налобный свет на эту галактику и увидел крыс. Не сотни, а тысячи крыс на кабеле, в узких проходах по другую сторону реки, у самого края воды. Впервые в своей жизни он оценил элегантность этих животных, он услышал их, услышал их ловкость, их разносторонние способности, их умение приспосабливаться. Он вспомнил один эксперимент, когда его пригласили консультантом на кафедру акустики Датского технического университета. Эксперимент этот проводился на испытательном участке высшей сельскохозяйственной школы в Тострупе. Исследовалось воздействие музыки на животных. Он предложил тогда гендаля для коров, большие прямоугольные музыкальные конструкции сенсанса для свиней. Кто-то предложил протестировать также крыс. Крысы обожали. Баха. Каспер. И не сомневался в этом. Об этом свидетельствовало их жизнелюбие. Слушая фортепианные концерты Баха, крысы размножались в два раза интенсивнее. Мне всегда они нравились. У него за спиной стояла стена Когда меня назначили главным инженером отдела, мы решили это отпраздновать. Я ведь была еще совсем молода. К тому же впервые на эту должность назначили женщину. В то утро я нашла двух крысят, утонувших в одном из погруженных насосов канализации и принесла их на вечеринку, надела как серьги, подвесила их за хвосты, они так и болтались вокруг шеи. Она не шутила. «Зачем?» Она искала объяснение внутри себя. «Может быть, — сказала она, — мне всегда хотелось показать людям, что скрывается за фасадом в глубине и с какими издержками это связано. И как к этому отнеслись, никто ничего не смог есть». Мне пришлось их снять, спустить в унитаз. Они шли минут десять. Медленное течение воды свидетельствовало о том, что туннель опускается постепенно. Он услышал, что впереди стены туннеля раздвигаются. Отраженный звук возвращается дольше. Похоже, они подошли к какой-то рукотворной пещере. Сверху проникал слабый свет, словно через просветы церковного купола. Над ними открылась шахта, вентиляционный канал и аварийный выход. Только на этом трубопроводе их 400 штук. В свете конуса от фонарика стина стали видны тянущиеся на разных уровнях трубы. Электричество, телефон и широкополосный канал связи ближе всего к поверхности, их не надо защищать от мороза. Конус света сдвинулся на метр ниже. Там тоже тянулись трубы. Военные линии связи. Вот это магистральный кабель НАТО для передачи нецифровой информации. Он идет от улицы Роскелевай до штаба командования в норвежском Колсосе. Конус двинулся еще ниже. Газ, вода, центральное отопление и канализация. Недра Копенгагена не представляют собой сплошной массы. Они пористые, словно пчелиные соты. Луч света переместился, он уперся в металлическую дверь с надписью «Высокое напряжение». Африканка шагнула к двери, держа в руках маленький ломик. Она вскрыла дверь с той легкостью, с какой открывают пивную банку. Это была бутафорская дверь. За ней находился настоящий заслон — четыре квадратных метра нержавеющий бронеплиты, которая вполне могла бы выдержать попадание ракеты. Франц Фибер тихо присвистнул. — Все управляется отсюда, — сказала Стина, — и нам надо попасть туда. Франц открыл свой дипломат. На черном бархате были разложены сверкающие инструменты, словно для челюстно-лицевой операции. Он показал на металлическую коробку, размером и формой, напоминающую фен для сушки волос выступающую справа в метре от двери. Сирена и сигнализация, — пояснил он. Если мы их перережем, то раздастся сигнал у службы безопасности и в полиции. Нам надо отсоединить телефон. Он провел пальцами по панели с кнопками слева от двери. Электрический одноканальный замок. Значит, электрическая отмычка здесь не годится. И значит, сигнализация установлена по всему периметру двери. Он протянул Касперу черно-резиновый молоток из тех, что врачи используют для проверки рефлексов при «делириум тременс» — белая горячка, латынь. — Давай-ка проверим твой слух. Он показал на стену. Каспер осторожно постучал. — Нам нужно найти контактную группу панели. Она связывает сигнализацию с электроцентралью. — и с аккумуляторами на случай отключения питания. — Если ты сможешь найти ее, я смогу пройти через эту стену. Каспер осторожно постучал. — Она может позвякивать? — спросил он. Франц Фибер покачал головой. — Ты, должно быть, слышишь коробку замка. Каспер продолжал постукивать по другой стороне двери. Все следили за его движениями. Вдруг он что-то услышал. Электроника? — спросил он. Печатная плата. Что еще? Аккумулятор. Динамик сигнализации. Небольшие пружины? Не исключено. Дверь должно быть подпружинена. Если ее открыть, сработает террористическая тревога. Франц вставил длинное сверло в патрон дрели. Начал сверлить. Потом просунул в отверстие стоматологическое зеркальце и маленькие кусачки, закрепленные на стержне перерезал провод. Навинтил диск с алмазной кромкой на маленькой переносной шлифмашине. Поднес к дверным петлям. Диск прошел сквозь нержавейку, как сквозь масло. Африканка придержала тяжелую дверь. Находящееся за дверью помещение было совсем небольшим, Каспер слышал опасный шепот высокого напряжения. «Стина и Франц фибер Занялись щитком с рубильниками. — Поезд должен ходить, — сказала она. — Насосная станция должна работать. Лифт на поверхность тоже. Все остальное отключаем. Она держала в руках кусачки, изоляция которых была толщиной с зимнюю варежку. Она сжала кусачки, и на них обрушился каскад искр. — Остальное выключается рубильниками, — сказал франц фибер Главный кабель на 400 кВт ведет к Копенгагену. Ниже проходит 120-киловольтовая сеть. Под ней сеть на 30 и 10 кВт. Система наблюдения питается прямо от 120-киловольтовой сети, чтобы уменьшить вероятность выхода из строя. Говоря это, он опускал один рубильник за другим. «Вот мы прощаемся с муниципальным отделом сточных вод». Он опустил рубильник. «С управлением телекоммуникаций». Еще один рубильник опустился. «С хозяйственно-техническим отделом энергосети Е2». Еще один. «Со штаб-квартирой НАТО». «Со всей системой наблюдения в подземельях города». Франц соединил провода с одним из рубильников и нажал на него. Туннель осветился. Они стояли не в пещере, а в огромном зале, размером не меньше, чем пятьдесят на сто пятьдесят метров. Высоко над их головами сходились кирпичные своды. Канализационные трубы пересекали зал в нескольких метрах над полом. Под ними тут и там торчали остатки старой каменной кладки, похожие на фрагменты каких-то прямоугольников. Стены проследила за его взглядом. «Могилы», — пояснила она. Более пяти тысяч. Это подвал одного из самых старых католических монастырей.